Глава сорок третья. «Самолет». «Юху! Юху!» — визжала Фаняша, стоя на носу самолета, широко расправив крылья и расставив руки в стороны. «Вот это да! Вот эта скорость! С ума сойти! Какая красота! Юху!» «Очень она странная», — сказала женщина-ангел, наклонившись к соседу, сидящему на крыле. «Сильные эмоции. Первый раз летит», — пожав плечами, ответил он. «Точно, первый. Вспоминаю свой первый раз. Но у меня прошла волна намного быстрее. Эта крошка четвертый час прыгает и визжит». «Я ей тоже немного завидую», — сказала девушка-ангел с короткой стрижкой, сидящая на другой стороне крыла. «Наверное, зависть — не то чувство, которое поднимается во мне сейчас. Скорее, удивление, — заметила женщина. Какое мастерство в удержании одной единственной эмоции!» «Девочка искренне радуется и наслаждается моментом, — продолжила девушка. «Моментом? — удивилась женщина. Если бы это длилось один момент, у меня бы не было вопросов. Но прыгать по самолету на протяжении нескольких часов — это как минимум странно». Интересно, откуда такая гибкость психики и живость восприятия пространства? Впервые встречаю. Согласен, отозвался сосед. Ой, а можно я тут тоже немного посижу? спросила Фаняша, пролезая между ангелами на противоположное крыло. Я на той стороне уже побыла, а на этой нет, с детской непосредственностью добавила она. Фаняша была так воодушевлена и счастлива, что не замечала любопытных взглядов и не слышала комментариев в ее адрес. «Ой, смотрите, смотрите!» завизжала она, указывая на иллюминатор. «Это моя Алиса! Алиса, я тут! Ты меня видишь!» кричала Фаняша, стуча пальцами по стеклу. «Улыбается! Она мне улыбается! Вы только посмотрите!» завизжала Фаняша, и на ее глазах появились слезы радости. «Вас она не видит, юная леди!» Улыбка вызвана красотой за окном. Сухо отозвалась женщина-ангел. «Да, конечно! Она же смотрит через меня! Но так хочется, чтобы она меня увидела!» — настаивала Фаняша. «А мужчина в соседнем ряду тоже вам улыбается?» — уточнила женщина и сама ответила на свой вопрос. «Конечно, не вам! Людям нравится улыбаться, глядя в окно иллюминатора!» «Потому что вот здесь, посмотрите, пожалуйста, весь самолет ангелами заполонен». «Это естественно, что люди воспринимают вид из окна как нечто нереальное». «Посадка через несколько минут». «Советую вам выбрать одно место, где вы могли бы пробыть до завершения полета». «Можно мне здесь, рядом с Алисой, остаться?» – спросила Фаняша, не отрывая глаз от улыбающейся девочки. «Конечно, если вам так комфортнее». «Мы будем все благодарны за некоторую паузу в ваших впечатляющих искрометных проявлениях», прокомментировала женщина. В самолете объявили о начале снижения и зажгли яркий свет. Теперь Алиса в стекле иллюминатора видела свое отражение и в то же время вечернее небо, освещенное лучами закатного солнца. Две картинки накладывались и создавалось волшебное ощущение – Будто нет никакого самолета И нет никого вокруг А только она одна летит по этому небу Пропуская сквозь себя фиолетовые облака «Какая же ты у меня красивая!» Прошептала Фаняша, глядя на девочку через стекло В этот момент Алиса испуганно отпрянула от окна Потом снова наклонилась к нему И прижалась руками Созданная тень позволяла разглядеть что-то за окном «Ну, говорю же, она видит меня!» — воскликнула Фаняша. «Позвольте мне, пожалуйста, немного отдохнуть от эмоциональной бури», — вежливо улыбаясь, попросила женщина и посмотрела на Алису, вглядывающуюся в темноту окна. «Видите, она прямо на меня смотрит сейчас», — пропустив просьбу попутчицы, более спокойным голосом сказала Фаняша. «Да, соглашусь, смотрит», — сдалась леди. «Скорее всего, ее привлекли виды земли, огоньки, здания. Заметно, что она впервые в самолете. Земля внизу, а она прямо смотрит, значит, на меня. Все-таки видит меня!» Не унималась Фаняша. «Почему для вас это имеет такое большое значение?» Недоумевая, спросила, наконец, женщина. «Обычно нам не важно, видят нас или нет. Мы же ангелы, неприятели». «Наше дело – оберегать, указывать путь, знаки посылать, заботиться о том, чтобы сердце открылось, чтобы душа пробудилась. Остальное, как я нахожу, не столь важно». Фаняша обняла себя руками и замолчала. Ей не хотелось объяснять случайной знакомой, что она чувствует и почему так сильно хочет, чтобы Алиса ее увидела». Фаняша сожалела, что не смогла провести первые годы жизни вместе с девочкой и насладиться моментами, когда человек может видеть и слышать своего ангела. Ей хотелось верить, что все еще возможно, что однажды Алиса почувствует ее и, может быть, даже услышит. «А мне кажется, что вы правы», – чуть слышно сказала девушка-ангел с короткой стрижкой, подвигаясь к Фаняше. «Права? Вы правда так считаете?» «Она могла увидеть вас через свое отражение», — пояснила девушка. «Такое иногда бывает. Когда человек и ангел смотрят друг на друга через стекло, и по обе стороны есть разница в освещении, то может произойти такой редкий эффект, короткий скачок в измерениях, когда человек через свое отражение может увидеть своего ангела». «Откуда вы это знаете?» Спросила Фаняша, глядя на девушку с надеждой и недоверием. Это моя тема, я уже несколько лет занимаюсь изучением этого эффекта и недавно даже выступала с находками на совете архангелов. Это волшебно! восхитилась Фаняша. Мне бы так хотелось почитать об этом. В библиотеке пока нет этой информации, но я могу чуть позже рассказать вам, если интересно. Очень интересно, ответила Фаняша. «А как мне вас найти?» «Я сама вас найду. Назовите, пожалуйста, свое имя». «Ефания Арос», четко произнесла девочка. «Легко запомнить?» «Конечно», улыбнулась девушка. «А где вы учитесь?» «Заканчиваю среднюю школу Урбазиума, класс Хорды и Тюдизовны. «Хорды?» уточнила девушка. «Вам очень повезло. Она удивительная». Она первый архангел, который начал преподавать в школе И я слышала, что она много лет проработала в лаборатории Где создавала что-то невероятное Но об этом пока известно лишь единицам Она архангел? Подняв брови, произнесла Фаняша Я не знала Думаю, что эта информация не важна для ее учеников Спокойно ответила девушка Не понимая, насколько значимо это было для фоняши «Надо же, наша Хорда и тюдизовна Архангел!» С гордостью подумала Фаняша. «Может быть, поэтому у нее нет семьи и нет человека? Наверное, у Архангелов другие задачи». «А вы знаете, — задумавшись, сказала девочка, — я всегда чувствовала, что Хорда и Тюдизовна какая-то особенная. У нее необыкновенные глаза, черные, глубокие, как два озера». «Когда она смотрит, я чувствую тепло и невероятную энергию, которая от нее исходит». «Может быть, она только на вас так смотрит», — с улыбкой предположила девушка и, наклонившись, посмотрела вниз. «Мне пора. Хочу подготовить кое-что для встречи своего человека». «Как это пора?» — испугалась Фаняша и схватила попутчицу за руку. «Вы хотите спрыгнуть с самолета? Мы же еще не приземлились». «Многие прыгают, смотрите», — смеясь сказала девушка. «Мы подлетаем, каждый ангел сам выбирает, когда ему сойти. У всех свои дела. Может быть, нужно успеть что-то проверить, организовать?» «Кажется, мне тоже пора», — решительно сказала Фаняша, не отпуская руку новой знакомой. «У меня тоже срочное дело есть». Вот адрес. Фаняша достала сверток из подола голубого платья и протянула его девушке. «Подскажите, пожалуйста, как мне туда попасть?» «Это в самом городе. Вам лучше еще немного пролететь. Сойдете позже, чтобы расстояние между вами не превысило видимость 22-х ростов вашего человека». «Мне рассказывали», — кивнула Фаняша. «А как мне найти это место?» «Очень просто», — с улыбкой ответила девушка. «Называйте адрес вслух или про себя, концентрируйтесь на нем, Закрываете глаза, Раскручиваете нимб и вперед». «У вас тут даже имя написано», — добавила она, всматриваясь в записку. «Тогда назовите его и попадете точно туда, где находится этот человек». «А остановка мыслей и дыхание ангелов здесь требуется?» — взволнованно спросила Фаняша. «Нет», — снова улыбнулась девушка. «Вы же всего лишь на другую улицу летите, а не в другое измерение». «Как хорошо, спасибо вам», — вздохнув с облегчением, сказала Фаняша. «Пожалуйста», – кивнула новая знакомая, помахала рукой и, соскользнув с самолета, исчезла среди серых облаков.